Глава 4. Глядя на губы властителя, говорил старик, можно подумать, что они никогда не сосали материнскую грудь. Он имел в виду Аконква, который так неожиданно поднялся из пучины нищеты и несчастий и стал одним из тузов племени. Старик не испытывал недоброжелательства к Аконква, он даже уважал его за трудолюбие и успешность. Но... Он, как и большинство других, был поражен его грубостью по отношению к менее успешным соплеменникам. Всего неделю назад один из них на собрании рода, посвященном предстоявшему празднику почитания предков, позволил себе не согласиться с Аконкво, и тот, не глядя на него, отрезал. «Это собрание для мужчин!» У возразившего ему не было титулов, и только поэтому Аконкво косвенно обозвал его бабой. Он знал, как убить в человеке дух мужества». Все участники собрания встали на сторону Асуга, когда Аконква унизил его. Старейший из присутствующих строго напомнил, те, кому благосклонные духи помогают, а раскалывать кокосовые орехи не должны забывать о скромности. Аконква извинился за свои слова, и собрание продолжилось. Но на самом деле было бы несправедливо сказать, что раскалывать кокосовые орехи Аконква помогали благосклонные духи. Он раскалывал их сам». И никто из тех, кто знал, как яростно боролся он с нищетой и бедами, счастливчиком его бы не назвал. Уж если кто и заслужил успех, так это Акуанкова. В раннем возрасте он завоевывал славу величайшего борца всех здешних мест. Это не было везением. Самое большее, что можно было признать, так это то, что его Чи, его личный бог-покровитель, оказался хорошим. Но у народа ибо есть пословица, если мужчина говорит «да», то его Чи скажет «да». Оконко произнес свое «да» очень твердо и решительно, поэтому и Чи его поддержал. И не только Чи, но и все соплеменники, так как они привыкли судить о человеке по делам рук его. Поэтому-то жители всех девяти деревень именно ему поручили предъявить военный ультиматум врагам в случае отказа отдать юношу и невинную девушку в искуплении убийства жены Удо. И так велик был страх врагов перед Умофией, что они приняли Оконко по-королевски — И выдали ему девочку, которая должна была заменить до его убитую жену, и юношу по имени Икимифуна. Старейшины племени решили на время поручить Икимифуну заботам о конква. но никто не думал, что время это продлится так долго, целых три года. Казалось, что приняв такое решение, все просто забыли о мальчике. Поначалу Икимифун жил в постоянном страхе. Раз или два даже собирался бежать, но не знал, как это сделать. Он постоянно думал о матери, о своей трехгодовалой сестричке, и горько плакал. Мать Нвое была к нему очень добра, обращалась с ним, как с одним из собственных детей. Но он лишь твердил, когда меня отпустят домой. Узнав, что он отказывается есть оконку, пришел в хижину с большой палкой и стоял над ним, пока он, дрожа судорожно, глотал свой ямс. Несколько минут спустя, спрятавшись за хижиной, мальчик изверг из себя все съеденное. Мать Нвоя нашла его и приложила ладони к его груди и спине. И Кимифуна проболел три базарные недели, а когда выздоровел, то, судя по всему, заодно оправился и от страха, и тоски. По характеру он был жизнерадостным ребенком и постепенно прижился в семье Аконква, особенно подружился с детьми. С Нвоя, сыном Аконква, двумя годами младше, они стали неразлучны, потому что Экими Фуна, казалось, знал все, Он мог вырезать дудочки из мабуковых стеблей, даже из слоновой травы, знал название всех птиц и умел устраивать хитрые ловушки для маленьких грызунов, обитающих в буше. И еще он знал, из какого дерева получаются самые гибкие луки. Даже самому Оконкову мальчик нравился, но он, разумеется, этого не показывал. Он вообще никогда открыто не выражал своих чувств, кроме гнева. «Обнаруживать привязанность было проявлением слабости», — считал он. Единственное, что следует демонстрировать, это сила. Поэтому он обращался с Экемифуной так же, как со всеми. Сурово. Но не было никаких сомнений, что мальчик ему нравился. Иногда, отправляясь на общее собрание деревни или на общинные праздники в честь предков, он позволял Экемифуне сопровождать его как сыну, нести его скамеечку, его мешок из козьей шкуры. И мальчик действительно называл его отцом. И Кимифуна прибыл в Умуофию в вольготное время между сбором урожая и посадками, а от болезни оправился всего за несколько дней до недели мира. И было это в тот год, когда Аконква нарушил мир и был, как предписывал обычай, наказан жрецом богини земли Эзиани. Законный гнев Аконквы спровоцировала его младшая жена, которая отправилась плести косички к подруге и не вернулась вовремя, чтобы приготовить дневную еду». Сначала Аконкво не знал, что ее нет дома, но так и не дождавшись еды, пошел к ней посмотреть, чем она занята. В хижине никого не оказалось, и очаг был холодным. «Где Аджиулга?» — спросила он у второй жены, вышедшей из своей хижины, чтобы набрать воды из гигантского чана, стоявшего посреди двора в тени небольшого дерева. Пошла плести косички. Гнев стал подниматься в груди Аконкво. он закусил губу, а где ее дети? Она взяла их с собой, холодно Поинтересовался он с несвойственной ему сдержанностью. «Они здесь?» — ответила его первая жена, мать Нвоя, А Конква наклонился и заглянул в ее хижину. Дети от джууга сидели ели вместе с детьми его первой жены. — Она перед уходом попросила тебя их накормить? — Да, — солгала мать Нвоя, пытаясь загладить легкомыслие Аджууга. А Конква понял, что она говорит неправду, и пошел обратно в свою оби ждать возвращения Аджууга, а когда та вернулась, жестоко избил ее». В гневе своем он позабыл, что шла неделя мира. Две старшие жены, выбежав из своих домов, в страшной тревоге умоляли его не делать этого в священную неделю. Но Аконкво был не из тех, кто, войдя враж, способен остановиться на полпути, даже из страха перед богиней. Соседи Аконкво, услышав, как кричит его жена, сбежались и стали через стену вопрошать, что происходит. Кое-кто даже перелез во двор, чтобы увидеть все собственными глазами. Неслыханное дело побить кого-то на священной неделе. Еще до того, как наступили сумерки, Эзиани, жрец богини земли явился в обе оконкво. Тот вынес орех колы и поставил его перед жрецом. «Убери свой орех. Я не стану есть в доме человека, который не уважает богов и предков». Аконква пытался объяснить ему, в чем провинилась его жена, но Изяне, казалось, не обращал на его слова никакого внимания. А когда оконку замолчал, стукнул об пол коротким посохом, чтобы подчеркнуть важность своих слов, и сказал «Слушай меня, ты его умовь и не чужак, и не хуже меня знаешь, что про отцы повелевают нам. Прежде чем опустить первое семя в землю, в течение недели никто не должен даже грубого слова сказать соседу. Эту неделю мы живем в мире со всеми соплеменниками и чтим богиню земли, без благословения которой не вырастет ни травинки. Ты совершил большое зло. Он снова тяжело стукнул посохом по полу. Да, жена твоя провинилась. Но даже если бы ты вошел в свой обе и застал на ней любовника, все равно, избив ее, совершил бы тяжкий грех. Снова удар посоха об пол. И теперь твой грех может погубить все племя. «Богиня земли, которую ты оскорбил, может отказать нам в своей милости, и все мы умрем!» Он сменил тон с гневного на командный. «Завтра доставишь в святилище богини Ане одну козу, одну курицу, кусок ткани и сто каури!» Он встал и покинул хижину. А сделал так, как велел жрец, присовокупив к Дане еще и кувшин пальмового вина. В глубине души он раскаивался. Но был не таким человеком, чтобы ходить по соседям и признаваться, что совершил ошибку. Поэтому люди сочли, что он проявил неуважение к богам племени. А враги говорили, что богатство ударило ему в голову. Они называли его Нза, по имени маленькой птички, которая, наевшись до отвала, настолько осмелела, что стала перечить свои мучи. В течение недели мира никто не работал. Люди ходили в гости друг к другу и пили пальмовое вино. В этом году все только и говорили, что об оскорблении Ани, который позволил себе Аконкво. За многие годы это был первый раз, когда человек нарушил заповедь священной недели. Даже сторожилы могли припомнить разве что один-два таких случая, да и то в туманном прошлом. акбоефе Фезиуду, самый старый человек в деревне, жаловался двум своим гостям, что наказание за нарушение мирной заповеди Ани стало в их племени слишком мягким. «А ведь так было не всегда», — говорил он. Отец рассказывал мне, ему рассказывал его отец, что в и времена того, кто нарушал мир, волочили по земле через всю деревню, пока дух не покидал его тело. Ну, потом этот обычай отменили, потому что он сам осквернял мир, который был призван хранять. Вчера кто-то мне сказал, вставил мужчина помоложе, что умереть на неделе мира среди некоторых племен считается непристойностью. — Это правда, — ответил Акбой Низюду. — У Абадани, например, есть такой обычай. Если человек умирает на неделе мира, его не хоронят, а относят в поганый лес. Это плохое обычай, люди соблюдают его по недомыслию. Они оставляют большое количество женщин и мужчин без погребения. А что в результате? Их племя кишит злыми духами непогребенных мертвецов, жаждущих причинить зло живым. По окончании недели мира все мужчины со своими домочадцами приступали к расчистке буша под новые поля. Срезанные кусты оставляли высыхать, а потом поджигали. Как только дым начинал подниматься к небу, со всех сторон слетались коршины и парили в небе над горящими полями в немом прощании. Приближались дожди, и коршины улетали до следующего сухого сезона. Несколько дней, следовавших за неделей мира, Конква готовил свой ямс, осматривал каждый клубень, определяя, годится ли он для посадки. Иногда он решал, что клубень слишком велик, чтобы высаживать его целиком, и ловко разрезал его в длину острым ножом. Его старший сын Нвои и Эки Муфуна помогали ему, поднося клубни из в длинных корзинах, пересчитывая готовые к посадке клубни и складывая их в кучи по четыре сотни. Иногда Оконква доверял каждому из них самому подготовить по нескольку клубней, но всегда находил ошибки в их работе и Грозных за это ругал. «Ты что, думаешь, что готовишь ямс для кухни?» — строго прошел он Нвои. «Еще раз разрежешь клубень такого размера, челюсть тебе сломаю. Ты считаешь, что ты еще ребенок?» «У меня в том возрасте уже было свое хозяйство». «Ну, а ты обращался он к Кимифуни. У вас там, откуда ты родом, что, ямс не выращивают?» В душе Аконку понимал, что мальчики еще слишком малы для того, чтобы в полной мере постичь сложное искусство подготовки ямса к посадке, но не сомневался, что начинать учиться никогда не рано. Ямс символизировал достоинство мужчины, и Аконква, который мог прокормить своим ямсом семью от урожая до урожая, безусловно, заслуживал большого уважения». Он хотел, чтобы и его сын стал уважаемым земледельцем и большим человеком, и старался вырвать ростки лени, которые, как ему казалось, уже пробились в сыне и тревожили отца. «Я не потерплю, чтобы мой сын не мог поднять голову на сходе племени. Скорее, задушу его собственными руками. И если ты будешь вот так стоять и бессмысленно глазеть на меня, он вырвался. А Мадиора тебе голову разнесет на куски». Несколько дней спустя, когда два-три сильных ливня увлажнили землю, оконку и вся его семья вышли в поле с корзинами посадочного ямса, мотыгами и мачете. И посадка началась. Ровными рядами, тянувшимися вдоль всего поля, они скребали землю небольшими кучками и в каждую закапывали клубень. Ямс, король полей, был очень взыскательным владыкой. В течение трех или четырех лун он требовал тяжелого труда и постоянной заботы от зари до заката – Молодые ростки нужно было оберегать от земного жара, обкладывая их мясистыми листьями агавы. Когда дожди усиливались, женщины сажали между ямсовыми грядами с дыни и бобы. Потом приходила пора подвязывать ростки ямса, сначала к коротким палочкам, потом к высоким и прочным древесным веткам. За время созревания ямса женщины трижды пропалывали поле в строго определенное время, ни раньше, ни позже. И вот пришли настоящие дожди. Такие обильные и непрекращающиеся, что даже деревенский колдун, вызывающий дождь, больше не утверждал, будто способен ими управлять. Он не мог остановить дождь теперь, так же, как не мог вызвать его в разгар сухого сезона, не рискуя очень серьезно своим здоровьем. Для человеческого организма состязание с подобными погодными крайностями было чрезмерно и опасно. Поэтому в середине сезона дождей никто не пытался вмешаться в разгул природы. Порой ливень лил такой плотной стеной, что земля и небо смешивались в одну серую пелену. И невозможно было понять, снизу или сверху раздаются басовые раскаты громов Амадиоры. В такие дни в каждой из бесчисленных крытых пальмовыми листьями хижин у Мофии, дети рассаживались вокруг очага, на котором их матери готовили еду, и рассказывали разные истории. Или в отцовском обе грелись у дровяного костра и лакомились початками маиса, которые поджаривали на нем». Это был короткий период отдыха между суровым и тяжким сезоном посадки и таким же тяжелым, но веселым месяцем сбора урожая. И Кимифуна уже чувствовал себя членом семьи Аконква. Он все еще вспоминал мать и трехгадавую сестренку, и случались у него приступы тоски и подавленности. Но они с Нвоя так привязались друг к другу, что подобные приступы находили на него все реже и становились все менее тягостными. И Кимифун был неистощимым кладезем народных сказок. Даже те из них, которые Нвоя уже знал, и Кимифун рассказывал как-то по-новому, привнося в них колорит другого племени. Это время Нвоя до конца жизни вспоминал очень живо, во всех подробностях. Он даже помнил, как хохотал, когда Экимефуна сказала, что мои свой початок, в котором осталось всего несколько зерен, правильно называть «эзягадинвай», что означало «старушечьи зубы». Нвой мысленно сразу же перенесся в дом двоики, которая жила возле дерева Удала. У нее было всего три зуба, и она не выпускала трубку изо рта. Постепенно дожди ослабевали, между ними случались просветы, небо и земля снова разделились». Теперь вода падала с неба тонкими косыми струями сквозь солнечный свет и легкий ветерок. Дети больше не сидели по домам, и носились на открытом воздухе и пели дождик, струится и солнышко сияет, а Нади все стряпает и сама все съедает. Нвою всегда было интересно, кто такой Нади, почему он живет совсем один, сам себе готовит и сам же все съедает. И в конце концов он решил, что Нади, должно быть, живет в стране из его любимой сказки, где король муравей... У которого роскошный двор, где всегда танцуют, и жизнь никогда не кончается.